«Русский великий трек». Если у американцев был дикий Запад, то у нас был дикий Восток. И наш российский великий трек к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее великого трека Америки, которая однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок Русские прошли всю Сибирь, освоили Колыму, Курилы и Камчатку, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, граничили с испанскими владениями в Калифорнии. Да, это был воистину великий трек. Иностранцы не отрицают величие подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. На долю этого безвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется – памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ. Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией, мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию. Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин – является островом, отделённым от материка узким проливом. Но карты старых времён затерялись или были похищены. В Европе сложилось мнение, будто Сахалин – полуостров, и учёные Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперус своим авторитетом утвердил невежество в географии, и только подвиг моряков Геннадия Невельского рассеял туман роковых заблуждений над кошмарной узостью татарского пролива. Впрочем, такое название тоже ошибка. Отделяющий Сахалину от материка этот пролив никакого отношения к татарам не имеет. Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна Татария. И Лаперус, веривший в эту мифическую страну, так и назвал пролив «Татарским». Правда, история позже внесла незначительную поправку. Самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия странные для русского слуха. Когда Лаперус проплывал мимо Черного мыса, где позже светил кораблем маяк «Жон он воскликнул, обращаясь к спутнику. «Мичман де ла Жон вот мыс вашего имени!» Напротив Сахалина он отыскал удобную бухту. «Лейтенант де Кастри, вот залив вашего имени!» Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как неменяемые названия тех мест, какие давал Невельский по именам офицеров своего корабля, Само же слово «сахалин» – маньчжурское. Так называли безлюдный островок, никакого отношения к нашему Сахалину не имеющий. Кому же принадлежала эта странная земля? В документах XVII века маньчжурской династии Цин, правившей в Китае, Сахалин не упоминается в числе китайских владений. Японцы же иногда приплывали на Сахалин, но только летом, а зимовать возвращались на теплую родину. С Сахалин населяли гиляки, Нивхи, Орачоны и Айны. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена среди них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из псалтиря, на полях которого были перечислены в поминание православные имена Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спутники Невельского нашли на Сахалине селение, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта, чем-то напоминали родное, русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими вон оттуда, и показывали руками на запад. Айны называли японцев словом «сизам». Русским морякам они рассказывали «Сизам спит, айно работает». Айно не хотел работать, сизам его больно бил. И Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей. На дверях висели замки, Честность же Геликов и Айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто даже его не тронул. В 1852 году на Сахалине побывал лейтенант Башняк и обнаружил там несколько выходов угля. В 1857 году был заложен на Сахалине первый пост Дуэ. Началась добыча каменного угля для нужд русского флота. Отношение к природе на Сахалине было тогда самое хищническое. Древние леса постоянно трещали пожарами, а жители острова даже не обращали на них внимания, говоря так. «А велика беда! Догорит до речки и сам потухнет!» В царствование Александра II назрели две насущные проблемы, казалось, неразрешимые – Отсутствие свободных земель, от чего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где узники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору. Тюремный вопрос в России один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены рестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию. Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение. А о чем долго говорить, рассуждали в Сенате. Французы заселили новую Каледонию преступниками и теперь там живут, как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию. И теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию. Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина? В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые Каторжани, И если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с катаржанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие. Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящие чувства тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле картина была шуткая. Силуэты мрачных гор окутывал дым. Где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров. Свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические чудища. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать?